Глава сороковая. Рен вскочил на ноги, и оба отпрыгнули друг от друга, напрягшись, готовые выплеснуть бурлящую внутри энергию. Скарлетт буквально видела, как она кипит у них под кожей. Волк был весь в крови и царапинах, но, кажется, совсем не думал об этом. Стоял, слегка наклонившись, согнув руки. Рен обнажил клыки. Рен, возвращайся на пост. Сказал волк, ощеревшись. Она моя. Тот фыркнул от негодования Чтобы ты тут позорил меня Всю нашу семью Своей неожиданной прихотью Это просто унизительно Он спрынул кровь на покрытый трещинами пол Наша миссия убивать Так что если не желаешь покончить с ней сам Отойди и не мешай мне Скарлетт бросила взгляд через плечо Перила лестницы были невысокими, и она смогла бы перелезть, но тело ныло при одной только мысли об этом. Стараясь стряхнуть с себя беспомощность, она с трудом поползла к краю фонтана. «Она моя!» – повторил волк. В его голосе послышался низкий рык. «Я не хочу драться с тобой из-за человека, брат!» – сказал Рен, но на лице его была выжжена такая ненависть, что ласковые слова прозвучали издевательски. «Тогда отступись!» «Ее оставили под мою ответственность. Тебе не стоило бросать собственный пост и приходить за ней». «Она моя!» Сорвался волк и грохнул рукой по ближайшему бронзовому канделябру, начисто вырвав его из стены. Скарлетт рефлекторно пригнулась, когда он упал на пол, и восковые свечи, отскочив, посыпались в фонтан. Оба по-прежнему стояли, подобравшись, тяжело дыша и прожигая друг друга взглядами. Наконец Рен оскарился». «Значит, ты сделал свой выбор!» И прыгнул. Раскрытой ладонью волк сбил его на лету и ударил о борт фонтана. Рен тявкнув упал на пол, но тут же откатился и встал на ноги. Волк рванулся вперед и впился зубами ему в предплечье. Вскрикнув от боли, Рен ударил его острыми ногтями по груди, оставив на коже глубокие багровые полосы. Разомкнув челюсти, волк наотмашь врезал ему по лицу, и тот отлетел к статуе. Скарлетт с криком отпрянула колонию под ножей лестницы. Рен снова бросился в атаку, но волк был наготове. Используя собственное ускорение противника, он схватил того за шею и перекинул через голову. Рен ловко вскочил на ноги. Оба тяжело дышали, разодранная одежда пропиталась кровью. Они закружили по комнате, выжидая, ища слабые места. Рен снова напал первым. Он всем весом навалился на волка и сбил с ног. Щелкнув зубами, попытался вцепиться ему в шею, но волк оттолкнул его, схватив обеими руками за горло. Хрипя под тяжестью брата, он старался увернуться от сочащихся кровью и слюной клыков. И тот Рен надавил кулаком ему на плечо, прямо в то место, которое прострелила Скарлет. Взвыв, волк согнул ноги и силой пнул Рена в живот, чтобы скинуть себя. Тот откатился, и оба снова поднялись с пола. Напряжение растаяло. Оба стояли, пошатываясь, со смертельной ненавистью на лицах. Они даже не пытались прикрыть больные места. Рен вытер рот рукой, вымазав подбородок в крови. Волк, согнувшись, прыгнул, я прокинул его на пол. Приземлился сверху и увернулся от кулака, тот лишь немного заделуха. Вдавив противника в мрамор, волк поднял лицо к потолку и завыл. Скарлет в ужасе вжалась спиной в колонну. Воехом отразился от стен и пронзил все ее тело, заполняя череп, затекая в каждый уголок. Перестав выть, волк нагнул голову и сомкнул челюсти на шее Рена. Скарлет закрыла лицо руками, но не могла заставить себя отвернуться. Брызнувшая кровь окатила подбородок и шею волка и залила мраморный пол. Рен дрожал и дергался, но вскоре перестал сопротивляться. Через несколько секунд волк отпустил его, и безжизненное тело обмякло. Скарлетт схватилась за перила, забралась на площадку пролета и наполовину побежала, наполовину похромала вверх по ступеням. Фойе по-прежнему было пусто. Пересекая его, она угодила ногами в лужу на полу, но двери были уже совсем рядом. «Скоро они выведут ее на улицу, на свободу!» И тут она услышала позади шаги волка. Толкнув двери, девушка выбралась из здания, и ее охватил прохладный вечерний воздух. Тяжело сбегая по ступеням на пустую улицу, она огляделась по сторонам в поисках помощи. Там не было никого. Совсем никого. Дверь за спиной, еще не успев закрыться, с грохотом распахнулась снова, и Скарлет слепо поковыляла через дорогу. Вдали показалась бегущая в переулок женщина. Надежда всколыхнулась в груди, и Скарлетт заставила себя быстрее перебирать ногами. Ей вдруг показалось, что она могла бы подняться над асфальтом и полететь, если бы только добраться до этой женщины, позвать на помощь с ее порта. И тут в поле зрения появилась еще одна фигура. Это был мужчина, и двигался он слишком быстро для человека. Он поспешил в переулок и через мгновение воздух прорезал крик ужаса, который тут же оборвался». Из темного переулка донес совой. Вдали ему ответил еще один, и еще, и еще, до краев наполняя сумерки кровожадным зовом. Скарлетт задохнулась от страха и безнадежности и рухнула на землю, ободрав ладони о грязный асфальт. Задыхаясь и обливаясь потом, она перевернулась на спину. Волк перестал бежать, но все еще приближался к ней, подкрадывался осторожными, терпеливыми шагами. Он дышал почти так же тяжело, как она сама. Где-то в дальней части города снова поднялся многоголосый вой. Волк не присоединился к хору. Его внимание было приковано к Скарлетт. Безраздельное, ледяное, резкая, голодная, Чистая боль, но еще чище – ярость. Она попятилась, опираясь на горящие ладони. Посреди перекрестка волк помедлил. Лунный свет освещал его фигуру и глаза, одновременно зеленые и черные, и цвета кипящего золота. Он облизнул клыки языком, сжал и разжал пальцы. Челюсти напряглись, будто пытаясь заглотнуть слишком много воздуха. Она видела, что он борется, сражается с собой. Ясно видела в нем зверя, волка, и также ясно видела человека. Волк во рту пересохло. Скарлетт попыталась смочить потрескавшиеся губы, и на пергамент на сухом языке остался привкус крови. «Что они с тобой сделали?» «Ты». Он выплюнул это слово тоном, полным ненависти. «Что ты со мной сделала?» Волк сделал еще один неверный шаг в ее сторону, и она отпрянула было, упираясь пятками в землю. Но это было бесполезно. В мгновение ока он склонился над ней. Она упала на локти, хоть он ее даже не коснулся. По обе стороны от ее головы в асфальт уперлись его ладони. Скарлетт завороженно смотрела в глаза, которые, казалось, светились в темноте. Рубиново-красные губы и почерневшая от крови рубашка. Он пропах кровью насквозь. Одежда, волосы, кожа. «Если даже у нее голова кружится от этого запаха, каким же сильным он должен казаться ему?» Волк зарычал и ткнулся носом ей в шею. Втянул воздух. «Я знаю, ты меня не тронешь, волк!» Его нос двинулся вдоль челюсти, лаская дыханием ключицу. «Ты мне помог! Ты спас меня!» По щеке Скарлет покатилась горячая слеза. Его растрепанные волосы, снова стоящие торчком, коснулись ее губ. Все изменилось. Сердце билось, будто светлячок без крыла. Кровь пульсировала в венах. В любую секунду она ожидала прикосновения клыков к горлу. Но что-то его сдерживало. Он мог бы уже давно ее убить, но не сделал этого. Она сглотнула. «Ты спас меня от Рена. Не для того, чтобы теперь убить. Ты не знаешь, что у меня на уме. Я знаю, что ты не такой, как они». Скарлет впилась взглядом в огромную луну на небе. Напомнила себе, что он не чудовище. Он — волк, тот самый, который так нежно обнимал ее в поезде, который дал ей чип, чтобы она смогла убежать. Ты сказал, что не хотел пугать меня, а сейчас пугаешь. Но рык пронзил все ее тело. Скарлетт покрылась мурашками, но заставила себя не съеживаться. Вместо этого она опять сглотнула и подняла руки к его лицу. Погладив волка пальцами по щекам, она поцеловала его в макушку. Он весь напрягся, я на чуть запрокинула его голову, чтобы посмотреть в глаза. Он вздернул губу, скались, но она не отвела взгляд. «Волк, хватит, ты больше не один из них». На его лбу появились неуверенные морщинки, но жестокость померкла. Лицо по-прежнему выражало боль, отчаяние и немую злость, но не по отношению к ней. «Он у меня в голове», — глухо прорычал волк, — Скарлетт. «Я не могу». Он отвернулся, скривившись. Скарлетт погладила его лицо. Все тот же подбородок, те же скулы, те же шрамы. Все в пятнах крови. Пропустила его растрепанные волосы сквозь пальцы. «Просто будь со мной. Защищай меня, как обещал». Что-то просвистело возле ее уха и вонзилось волку в шею. Он застыл. Затем поднял взгляд Глаза широко распахнулись и снова загорелись жаждой крови, но тут же затуманились. С задушенным хрипом он бессильно рухнул на нее».